Игрок поднял руку, ставя преграду на пути бесконечной череды вопросов, которые готов был задать ему Харп. «Давай обо всем по порядку», — сказал он. «Тебе, конечно же, знакома игра в шахматы?» Это был не вопрос, а утверждение. И все же Харп ненадолго задумался, прежде чем ответить. Слово, вначале показавшееся ему смутно знакомым, словно ключик открыло очередную потайную ячейку в его памяти — И он уверенно кивнул. «Да». То, что происходит в мире вечных снегов, это тоже игра, в чем-то п о х о ж е я на шахматы. Только используются в ней не фигуры с заранее оговоренным числом степеней свободы, а живые люди, чьи возможности совершать неожиданные и непредсказуемые поступки почти ничем не ограничены. Суть игры заключается в том, чтобы игроки – Заранее договорились о том результате, который они хотели бы получить на каждом из этапов. Затем каждый из игроков начинает вводить в игру новые фигуры, н а д е л е н н ы е теми или иными качествами. После того, как фигура помещена на игровое поле, каковым в данном случае служит мир вечных снегов, игрок может оказывать на н е е воздействие только опосредованно, через другие фигуры. Прямое приказание даже самому малозначительному персонажу игры Действовать так, а не иначе, является грубейшим нарушением правил и влечет за собой дисквалификацию игрока. х а р был настолько п о т р я с ё н тем, что говорил игрок, что слушал его, не перебивая. То, что целая планета использовалась в качестве игрового поля, а люди, живущие на ней, выполняли роль фигурок для игры, казалось невозможным. Но разве все, о чем рассказывал игрок, Было более невероятно, чем то, что люди являлись в мир невесть откуда, не помня ничего из своей прошлой жизни? Разве не невероятным было то, что кто-то заранее приготовил здесь для них дома с электрическим светом и отоплением? Если как следует подумать, то почти все, с чем столкнулся Харп в мире вечных снегов, можно причислить к категории невероятного. От странной колонии первых, каждый из членов, который считал себя только частью одного большого организма, до беретты калибра 6.35, черт знает как оказавшийся в руках безумного золотодобытчика Старпола, именовавшего себя хранителем храмовых врат. Сочетание огромного числа невероятных деталей и событий, кажущихся совершенно невозможными, приводило к совершенно парадоксальному на первый взгляд, но по сути, вполне закономерному выводу. «Да. в с ё в чем принимал участие Харп, было ничем иным, как игрой. Однако в этой игре присутствовали настоящие страдания и боль, и люди в ней гибли не в шутку, а по-настоящему. И это уже было скорее похоже не на игру, а на безумие. Коллективное безумие, в которое вовлекался каждый, кто попадал в мир вечных снегов». «По-моему, ты что-то недоговариваешь». Обратился Харп к игроку. «Организация проведения такой игры, о которой ты говоришь, требует не только колоссальных финансовых затрат, но и фантастического технического оснащения». «Фантастического по твоим меркам», — возразил игрок. «Но для нас, представителей цивилизации игроков, это не более чем забава. Вспомни мир, где ты жил до того, как оказался здесь». Компьютеры, которые ваши дети используют сейчас для электронных игр, в свое время считались величайшим достижением науки и техники и стоили немалых денег. То же самое произошло и у нас, только на более высоком уровне. Ты являешься представителем иной цивилизации? Совершенно верно. Игрок слегка наклонил голову, изображая учтивый поклон. Но внешне ты ничем не отличаешься от нас. Я просто принял удобный для общения с тобой образ. А как ты выглядишь на самом деле? Это не имеет ровным счетом никакого значения. Харпу показалось, что в голосе игрока прозвучали нотки недовольства. Ваша цивилизация, должно быть, достигла в своем развитии небывалых высот. С демонстративным уважением заметил Харп. «Мы достигли всего, к чему только может стремиться разумное существо», – не без гордости ответил игрок. «Мы познали все тайны Вселенной и заглянули за ее пределы. Увы, во многом знании много печали. Не потому, что знания могут оказаться опасными. Причина в том, что тот, кому известно все, обречен на невыносимо скучное существование. Он уже не может надеяться узнать что-то новое. Скука, а вовсе не переизбыток знаний, погубила в свое время ни одну сверхцивилизацию, подобную нашей. Нам же повезло. Мы нашли лекарство от скуки, которой стала игра. Поразительно. Не то с восхищением, не то с ужасом выдохнул Харп. Ты удивлен? На лице игрока появилась самодовольная улыбка. «Да». Теперь нас интересует только игра. Бред какой-то. Решительно тряхнул головой Харп. После чего, посмотрев на игрока, сделал необходимое пояснение. Я представил себе сверхцивилизацию. Все представители к о т о р ы е сидят за компьютерами и режутся в сетевые игры. Ты глубоко заблуждаешься, если считаешь нашу игру всего лишь одушевленным вариантом компьютерной игрушки. Это нечто несравнимо более великое и возвышенное. Наша игра – подлинное произведение искусства. Особо удачные партии изучаются как теми, кто только собирается вступить в игру, так и признанными экспертами. Это прекрасно!» – с пафосом сплеснул руками Харп. «Жаль только, что уровень морали в вашем обществе остался на безобразно низком уровне». «Что могло привести тебя к подобному выводу?» С искренним недоумением глянул на Харпа игрок. «Ты считаешь вполне естественным использовать в своих играх живых людей? Как я понимаю, это не единственный мир, в котором вы проводите свой досуг. Так сколько же тысяч или, может быть, миллионов людей вы превратили в свои игрушки? Но кто тебе сказал, что речь идет о живых людях? «Еще больше удивился игрок. «Все, с кем ты встречался в мире вечных снегов, прожили свои жизни до конца и умерли в своем мире». «Здесь не так уж много глубоких стариков», – с сомнением заметил Харп. «Конечно», – с готовностью согласился игрок. «Мы ведь берем в игру не всех умерших, а только тех, кто представляет для нас интерес. Чаще всего это бывают молодые люди», Или люди среднего возраста, умершие от неизлечимой болезни, или в результате несчастного случая. Мы забираем их в момент смерти и даем им новую жизнь, которой иначе бы у них не могло быть. Ты считаешь, что это отвратительно? Дать человеку еще один шанс почувствовать себя живым? Или же ты сам предпочел бы сейчас оказаться не здесь, среди вечных снегов, а на металлическом столе в морге? «Ты хочешь сказать, что и я тоже?» Согнув пальцы в том месте, где они переходят в ладонь, Харп указал и м е н н о себя и умолк, не закончив фразу. «Конечно!» — с улыбкой доброго дядюшки заверил его игрок. «В своем мире ты так же мертв, как и все остальные обитатели мира вечных снегов». «Черт!» Карп провел тыльной стороной ладони по внезапно покрывшемуся испаренной лбу. Не так-то просто сохранить самообладание, когда узнаешь о себе такое. «Теперь ты понимаешь, что обратный путь для тебя закрыт точно так же, как и для всех остальных?» — спросил игрок. «Все, что тебе остается, это продолжать участвовать в игре и постараться выиграть». «А что будет наградой?» — поинтересовался Харп. — Сейчас тебе об этом знать не положено. Игрок таинственно улыбнулся и отрицательно качнул головой. — Пока ты выиграл лишь первый этап и можешь получить только то, что полагается победителю первого этапа. — Ну нет, — горько усмехнулся Харп. — По мне так лучше оказаться мертвым, чем принимать участие в вашей паскудной забае. — Ты так думаешь? По-прежнему с улыбкой, ставший теперь еще и немного лукавый, спросил игрок. Харп ничего не успел ответить. Его внезапно ослепила яркая вспышка, которой почти сразу добавилось ощущение падения в бездну. Пытаясь сохранить равновесие, Харп взмахнул руками. Нестерпимо мучительная боль сжигала его внутренности. Болело все, начиная от о ч е в и д н о г о отростка грудины и до низа живота. Боль была настолько ужасной, что, несмотря на слабость, он все же находил в себе силы, чтобы временами, опираясь на пятки, изгибаться дугой, чтобы затем снова упасть на кровать, до крови кусая губы, и все равно не в силах удержаться от стонов. Рядом с кроватью стоял стул, где сидела молодая, красивая девушка. Глядя на лежавшего в постели, она сдавленно рыдала, прижимая платок к искривленным губам. За спиной у нее стоял пожилой мужчина, по щекам которого тоже текли слезы. Мужчина поглаживал женщину по плечу, произнося какие-то неловкие и совершенно бесполезные слова утешения. «Доктор», – женщина с надеждой протянула руку к вошедшему в палату врачу в белом халате. «Помогите ему. Ему ужасно больно». «Сожалею», – с прискорбием склонил голову врач. Но болеутоляющий уже не действует. Мы ничем не можем ему помочь. Единственное, что я могу сказать... Не знаю, послужит ли это для вас утешением. Врач бросил быстрый взгляд из-под бровей на больного. Страдать ему осталось недолго. Я полагаю, все закончится не позднее, чем к сегодняшнему вечеру. Еще раз сожалею, мадам... Все еще существуют болезни, против которых медицина бессильна. Харп вновь изогнулся в спине и испустил дикий, почти нечеловеческий крик, в котором слились воедино боль и ненависть к болезни, съедающей его внутренности. Если бы у него только были силы, он разорвал бы свой живот по швам, оставшимся от трех предыдущих операций, и вырвал бы из себя болезнь вместе с внутренностями». Но сил у него уже не было. Ему оставалось сделать только один последний вдох. Новая вспышка. Он сделал шаг на проезжую часть, глядя краем глаза в газету, которую держал в левой руке. Под мышкой правой руки у него был старый, затертый по углам портфель из крокодиловой кожи. Он знал, что рассеян, но не настолько, чтобы шагнуть на проезжую часть, Не убедившись, что на светофоре загорелся зеленый свет, он был готов поклясться в том, что видел зеленый свет. И все же какой-то сумасшедший водитель погнал свою легковушку на красный. Харп даже не успел увидеть, что это была за машина. Ни марка, ни даже цвет убившего его механизма на колесах не запечатлелись в его сознании. Он только услышал внезапный визг тормозов и почувствовал удар в бок. Он выронил портфель и начал падать. От удара об асфальт голова его раскололась, словно переспелый арбуз. Вспышка. Взрыв отбросил его в сторону. Но Харп все же нашел в себе силы подняться на четвереньки. Вокруг была темнота, озаряемая оранжевыми вспышками взрывов и рассекаемая широкими полосами прожекторных лучей, скользящих из стороны в сторону. Воздух был наполнен дикими звуками разрывов и воя снарядов. Харп не видел никого из своего взвода. Он знал, что отстать от своих было равносильно гибели. На ощупь, найдя в темноте автомат, он вскочил на ноги, передернул затвор и, выкрикивая что-то нечленораздельное, побежал в направлении вышек, с которых светили прожекторы. Харп не увидел врага, притаившегося в темноте, в одной из многочисленных воронок, вывернувших землю наизнанку. Он только успел заметить отблеск света на штыке, примкнутом к его автомату. А секунду спустя этот штык вошел в живот Харпа. Харп словно от удивления раскрыл рот, выронил из рук автомат и взглянул на врага, убившего его. Мальчишке было не больше 14 лет. Вспышка. Он приходил в себя мучительно долго. Сначала он почувствовал боль в голове. Затем понял, что боль разламывает все его тело. Он понял, что сидит на стуле с руками, скованными за спиной наручниками. Облизнув пересохшие губы, Харп приоткрыл глаза и увидел перед собой красную, плохо выбритую образину с сигаретой, прилипшей к углу рта. «Ну что, Курва, понял, в чем твоя главная проблема?» Новый удар обрушился на уже сломанную в двух местах челюсть Харпа, заставив голову мотнуться из стороны в сторону. Харп застонал от боли. «Хватит, кончай его!» Послышался голос откуда-то со стороны. Краснорожий плотоядно оскалился и принялся обрабатывать голову Харпа, словно боксер-грушу. Харп вновь потерял сознание уже после четвертого или пятого удара, поэтому он не помнил, как умер. с п ы ш к а Снег валил такой, что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Самое, что ни на есть, настоящая новогодняя ночь. Но именно из-за снега Харп слишком поздно заметил троицу, пристроившуюся в подворотне, иначе бы он непременно свернул и пошел другим путем. Он не был любителем конфликтов, в особенности, когда число оппонентов превосходило его втрое, и не было никакой уверенности в том, что возникшую проблему удастся снять путем переговоров. Один из стоявших в подворотне парней сделал шаг навстречу х а р п о з а к у р и т ь не найдется?» – сдавленно спросил он. «Извини, не курю», – улыбнулся Харп как можно дружелюбнее. «А что так?» Парень неприязненно посмотрел на Харпа. «Здоровье бережешь». Не зная, что ответить на такой вопрос, Харп подкинул пакеты, что держал в обеих руках, чтобы удобнее перехватить режущие ладони ручки. Второй парень обошел его сзади и ударил ножом в спину. с п ы ш к а Он и без того тянул слишком долго. Откладывать далее не имело смысла. Выхода не было. В этом он теперь уже был точно уверен. Ухватившись рукой за металлическую стойку, Харп подтянулся и встал сначала одной, а затем и другой ногой на узкий балконный парапет. Он взглянул вниз, и голова у него закружилась. д в е т ы й этаж. Чувствуя, как...